Глава 23. Таких мест, как город Даранелла, Элида еще не видела. Его называли городом рек. Она не представляла, что можно построить город у слияния нескольких рек, где они впадали в обширное озеро. Она шла по чистеньким извилистым улицам, стараясь не показывать восхищение. Ей это ни к чему и даже опасно. Вторым ее спутником, требующим обуздания, был страх. Обостренное фейское чутье сразу улавливало эмоции. Если небольшая порция страха помогала Элиде поддерживать ее обличье, то избыток грозил ее погубить. Она помнила, кто правит и королевством, и этим городом, однако ей казалось, что она попала в рай. При оконных цветниках повсюду пестрели ярко-красные и нежно-голубые цветы. Между улицами змеились каналы, по которым в во раскрашенных длинных лодках разъезжали фейцы. Элида впервые видела город, почти целиком населенный фейцами. А ведь они мало чем отличались от смертных, если не считать особое изящества движений, удлиненных ушей и таких же удлиненных зубов. Мимо стремительно пробегали какие-то животные. На Ирилеи таких не водилось. Элида не позволяла себе заглядываться на местное зверье, постоянно напоминая, зачем она здесь. А Афейцы спокойно занимались повседневными делами. Опять-таки, мало отличающимися от человеческих. Взять те же покупки. Горожане покупали самые обычные вещи. Хрустящий хлеб, кувшины с маслами и яркие переливчатые ткани. И над всем этим великолепием в восточной части города возвышался дворец Маевы. Малейшее ее слово становилось непреложным законом. Отровано Элида узнала, что город был построен из особого камня, дабы помешать Бреннану и его потомкам сравнять Дранеллу с землей. Вдали от холма, где остался Горель со своей целительной магией, хромоты Элиды появлялось все сильнее. Ее спутники оставались там, где вчера устроил привал. Ларкан еще раз попытался отговорить Элиду от этой затеи. Она же рылась в походных пожитках, выискивая то, что ей понадобится. Ягоды, собранные горелям вчера, пояс, темно-зеленую накидку рована, мятую белую рубашку Ларкана и зеркальце, каким он пользовался при бритье. Элида промолчала, обнаружив на самом дне походного мешка Ларкана белые лоскуты. Они лежали, дожидаясь ее месячных. У Элиды не было слов, но грудь ей почему-то сдавила. Она шагала, понурив плечи и поджав губы. Лицо старалось держать хмурым и напряженным. Так она добрела до небольшой живописной площади, посередине которой журчал фонтан. Уличные торговцы грелись на утреннем солнце. Покупателей пока было немного, и в ожидании их наплыва разносчики переговаривались между собой. Возле сводчатого входа на площадь Элида остановилась и вынула из кармана плаща складное зеркальце, стараясь, чтобы никто не заметил спрятанных кинжалов. Щелкнув крышкой, Элида уставилась на собственное отражение. Рано утром она раздавила ягоды и намазала соком вокруг глаз, отчего гожа покраснела и припухла. Придав лицу несчастное выражение, казалось, Элида проплакала не одну неделю. Из зеркальца на нее смотрело лицо страдающей обманутой женщины. Меж тем Элиду интересовало не собственное отражение, а площадь за спиной. Начни она вертеть головой по сторонам, это показалось бы горожанам подозрительным. Чего доброго еще пристали бы к ней с расспросами. А так просто девица, пытающаяся хоть немного приукрасить свою заурядную внешность. Элида поправила волосы, продолжая наблюдать за площадью. При своих скромных размерах площадь была достаточно оживленным местом. Две таверны, одна напротив другой. У входа в пустые бочки, поставленные вместо столиков. На бочках неубранные кружки. Элида заметила, что таверна слева собирала больше посетителей, в том числе и солдат. До этого она побывала на трех площадях. Там тоже были таверны. Однако солдаты ей встретились только здесь. Прекрасно. Элида еще раз пригладила волосы, закрыла зеркальце, повернулась к площади лицом и расправила плечи. Обманутая девчонка, пытающаяся не растерять последних крох собственного достоинства. Пусть горожане глазеют на нее и видят то, что хотят увидеть. Белую рубашку, надетую ею вместо кожаных ведьминых доспехов, зеленый плащ, накинутый на плечи и перехваченный поясом пусть считают ее неотесанной путницей, не имеющей представления о моде, пугалом в этом прекрасном городе с его нарядно одетыми жителями. Возле таверны, куда заглядывали солдаты, расположились семеро фейцев. Лида подошла поближе, выяснила, кто из них говорит больше и смеется громче остальных, и к кому эти пятеро мужчин и две женщины обращаются чаще. Одна женщина не была воительницей. Ее одежду составляли штаны женского кроя, сшитые из мягкой ткани, и блуза василькового цвета, плотно облегавшая все округлости тела. Но за поддержкой и одобрением обращались не к ней, а к другой. Широкоплечий, с темными, коротко остриженными волосами. На ней были доспехи, причем изящнее и богаче, чем у мужчин. Наверное, это их командир. Элида остановилась в нескольких шагах, приложив левую руку к той части плаща, под которой находилось сердце. Другой она теребила золотое колечко на пальце, фамильную драгоценность, что вполне сойдет за подарок ухажёра. Кусая губу, Элида робко поглядывала на таверну, солдат и тихонечко шмыгнула носом. Первой ее заметила женщина в голубой блузе. «Красивая». Это Элида поняла сразу. Темные волосы женщины были заплетены в длинную блестящую косу. Золотисто-коричневая кожа излучала внутренний свет. И глаза. У женщины были добрые глаза, смотревшие на Элиду с искренним сочувствием. Истолковав сочувствие в глазах фейки как приглашение пройти, Элида приблизилась, намеренно не скрывая хромоты и склонив голову, торопливо выпалила. «Пропростите, что помешала». Уже давно она обнаружила странное свойство заикания. Окружающим становилось как-то не по себе. Они теряли бдительность и старались побыстрее рассказать заике то, что она хотела узнать. Но это люди. Как себя поведут фейцы, Элида пока не знала. «У тебя что-то случилось?» Женщина говорила красивым, хрипловатым голосом. Элиде казалось, что такие голоса бывают только у очень привлекательных женщин. От таких голосов мужчины теряли голову. Видя улыбающихся фейцев, Элида решила, что они очарованы этой красавицей. «Я... я еще одного мужчину. Он сказал, что будет здесь». Поджав губу, продолжала Элида. Она еще раз оглядела собравшихся и повертела колечко на пальцы. «Я увидела ув, ув, ваш мамунтир и подумала, может, вы его знаете...» Улыбки на лицах семерки сменились настороженностью. В глазах красавицы была еще и жалость. Может, от заикания Элиды, а может, она поняла, что хромоногая бедняжка разыскивает возлюбленного и вряд ли найдет. «А как его звать?» — спросила широкоплечья женщина. Судя по одинаковому цвету волос и кожи, она была сестрой красавицы. Элида нервно сглотнула, постаравшись, чтобы у нее посильнее дрогнуло горло. Простите, что так докучаю, сказала она, будто смущаясь предложенной помощи. Но вы, вы мне все показались так такими добрыми. Один из мужчин пробормотал что-то о желании снова промочить горло. Двое решили к нему присоединиться. Оставшиеся двое были тоже не прочь скрыться в таверне, но суровый взгляд командира вынудил их остаться. Ты нам ничуть не докучаешь. — возразила красавица, взмахнув рукой с красивыми ногтями. Она была одного роста с Элидой, но держалась с величием королевы. «Хочешь, — Хочешь, возьмем тебе чего-нибудь выпить? Элида подошла ближе. За неделей странствий она убедилась. Учтивость с долей самоуничижения безотказно действует что на людей, что на не Нет, спасибо. Не хочу добавлять вам беспокойства. Ноздри красавицы раздулись. Элида стояла почти рядом. Фейка, конечно же, учуяла запахи многодневной дороги, но ничего не сказала, внимательно разглядывая лицо Элиды. «Как зовут твоего дружка?» — спросила сестра красавицы, не отличавшаяся звучностью голоса. «Керн», — прошептала Элида. «Его зовут Керн». Один Фейдс выругался, второй оглядел Элиду с головы до пят. Женщины просто замерли. «Он служит у королевы», — сказала Элида с надеждой, глядя на фейцев. «Вы его знаете?» «Знаем», — отрезала командир, помрачнев лицом. «А ты его любовница?» Элида заставила себя густо покраснеть, вспомнив все самые жуткие моменты путешествия, ее месячные, необходимость останавливаться, чтобы облегчиться. «Мне нужно с ним поговорить». Только и ответила Элида, забыв про заикание. Где сейчас Маева, она это узнает потом. Как тебя звать, девочка? С непонятным спокойствием спросила красавица. Финула, собрала Элида, назвавшись именем своей няньки. Вот тебе мой совет, сказал второй Фейтс, глотнув Эли. Если тебе удалось сбежать от Керна, нечего его разыскивать. Керн принес кровную клятву нашей королеве. Суровым тоном напомнила ему командир. Но, быть, дрянью не перестал, буркнул Фейц. Командир зарычала, и ее подчиненный ретировался в таверну. Так вы его знаете? Уточнила Элида, снова понурив плечи. Керн назначил тебе встречу здесь? Спросила красавица, не ответив на ее вопрос. Элида кивнула, женщины переглянулись. «Мы не знаем, где он», — ответила командир. «Ложь». Элида прекрасно видела, как сестры посмотрели друг на друга. Почему они решили ей не говорить? Возможно, из желания защитить слабую смертную девочку, какой предстала перед ними Элида. А может, из страха перед Керном. Или из солидарности с войскими мужчинами, которые не прочь поразвлечься в землях смертных, но не желают думать о последствиях, сваливающихся на плечи их подружек на одну ночь. Плодом такого краткого союза был ларкан, которого затем бросили выживать на улицах Дранеллы. От этой мысли Элиде захотелось скрипнуть зубами, но она сдержалась. Злость плохая, советчица. Учила ее Финула. Не слушай ее, а рассудительность. Элида усвоила урок. В следующей таверне она не будет выглядеть слишком несчастной или как обманутая любовница, которая беременна от Керна. Надо вежливо распрощаться и идти в другую таверну. Если там она получит ответ, идти в следующую, для подтверждения. — А королева сейчас во дворце? — спросила Элида все тем же хнычущим, просящим голосом, противным собственным ушам. — Он говорил, что путешествовать с ней, но если ее нет... — Ее Величество сейчас нет во дворце, — ответила командир. Резкий тон фейки подсказывал, у нее кончается терпение. У Элиды подгибались колени, но она продолжала играть свою роль. Чуть сильнее понурила плечи, показывая, что раздосадована, не состоявшейся встречей с Керном. «А насчет Керна, я тебе уже сказала, мы не знаем, где он». «Маева сейчас нет во дворце». Проговорилась ли суровая фейка или сказала это намеренно, по каким-то своим соображениям Элида не знала и не хотела знать. Но Керн о нем женщины ничего не сказали. Пора уходить. «Вы поблагодарю вас», — произнесла она, учтиво поклонившись. Не дожидаясь ответа фейк, она отошла и устроила спектакль с ожиданием у фонтана. Элида стояла 5 минут, 10-15. Звон башенных часов словно подсказывал обманутой. Дальше ждать бесполезно. Зная, что фейки продолжают за ней наблюдать, Элида уныла, побрела к противоположному выходу с площади. Куда идти теперь? Искать новую таверну? Или хотелось найти уединенное место, где можно спокойно все обдумать? Зайдя в узкий переулок, она привалилась к стене и тяжело вздохнула. Итак, Маевы в Дранели нет, никак долго ее еще не будет. Она должна найти Керны как можно быстрее. В следующей таверне она поведет себя не так. Незачем выставлять себя слишком несчастной, прилипчивой и слезливой. Пожалуй, с соком ягод она переусердствовала. Лида достала зеркальце, потерла мизинцем под глазом, где было красное пятно. Оно не соскребалось. Тогда она послюнявила мизинец и снова взялась за пятно. Оно уменьшилось, но чуть-чуть. Лида собиралась повторить попытку, когда в зеркальце что-то мелькнуло. Элида стремительно обернулась, но было поздно. Перед ней снова стояла темноволосая красавица в голубой облегающей блузе. Время не просто тянулось, оно тяжело давило Ларкану на плечи. Прежде он ничего подобного не ощущал. Он вел разведку южного участка лагерей вокруг Доронеллы, наблюдал за солдатами, Запоминал расположение шатров, а сам одним глазом постоянно косился в сторону города. Его города, пусть и бывшего. Никогда, даже в детстве, когда он выживал в самых темных и мрачных закоулках, он и подумать не мог, что город станет вражеской крепостью. Что Маева, наказывающая его за любое неподчинение или ради собственного удовольствия, станет для него таким же заклятым врагом, как и Раван. И когда Рован согласился послать Элиду в город, считая прямо в когте Моэбы, Ларкану понадобилась вся сила воли, чтобы позволить ей уйти. Если Элиду схватили и начали выпытывать, кто она такая и откуда, он ведь ничего не услышит и не узнает. Она не владеет никакой магией, если не считать советов богини, которая до недавнего времени ей помогала, незримо присутствуя рядом. Правда, Элида потрясающе умеет оставаться незамеченной и подыгрывать окружающим. Но в случае опасности у нее не найдется средства подать сигнал, предупредить Ларкана и остальных. Ларкан позволил ей уйти. Он видел, как она ступила на мост. У него перехватило дыхание. Мост охранялся с двух сторон. Караульных там хватало. Однако они даже не заметили ее. Не обратили никакого внимания. Маева запрещала полуфейцам и людям жить в Дранелли. Исключение делало лишь тем, кто по каким-либо причинам был нужен королеве. Но зайти ненадолго пока еще не разрешалось. Потом Ларкан отправился на разведку. Рован поручил ему южную часть кольца лагерей не просто так. Оттуда и появится Элида, если сумеет выбраться живой. Остальные части кольца Рован с Горылем поделили между собой. Принц взял себе север и запад. Лев отправился на восток. Лагерь там стоял впритык к водопаду. Солнце начинало клониться к далекому морю, когда все трое вернулись в их собственный маленький лагерь. «Ну что?» — Прогремел вопрос ровно. Ларкан покачал головой. Элида не появлялась. Да и наблюдения мало что дали. Караул меняется регулярно, но проскользнуть можно. Дозорды у них размещены на деревьях вдоль всего участка, а это около полутора лиг. Некоторых Ларкан знал. Когда-то даже командовал ими. Неужели теперь они стали его врагами? Появился Горель, вернул себе фейское обличие и устало присел на валун. Над восточной частью лагерей устроен воздушный дозор. И на земле тоже. Караульные расставлены по кромке леса. «Что за птица?» — спросил Рован, прислоняясь к высоченной сосне. «В основном хищные», — ответил Горель. «Стало быть, опытные, хорошо обученные солдаты». Они всегда были непревзойденными дозорными. — Из твоего клана никого не заметил. — Одного из двух. Или все воины его клана отправились с армадой и теперь находятся в Террасене, либо Маева расправилась с ними. Рован почесал подбородок. — Западная часть лагерного кольца тоже тщательно охраняется, — сказал он. — Как-никак равнины. Северная охраняется меньше, что вполне понятно. Волки стерегут проходы, а это, считая, половина дела. Все трое, не сговариваясь, не стали обсуждать, зачем вокруг Даранеллы собрана столь внушительная армия, и куда она может отправиться, если поражение Маэвы у Элуэйских берегов толкнуло ее к союзу с Маратом, и армия собрана для окончательного разгрома Террасена. Нет, об этом лучше сейчас не думать. Ларкан не сводил глаз с лесистого склона холма, слушаясь, шелест листьев и хруст веток. Полчаса. Он подождет еще полчаса, а затем спустится вниз. Он заставлял себя слушать разговор рованные горели, обсуждавших наилучшие места для проникновения и отхода применительно к разным участкам лагеря. Пытался участвовать в их спорах. Ларкан даже заговорил о безопасных местах входа и выхода в город, о том, как лучше прошмыгнуть под самым носом у армии. Даже не верилось, что когда-то Они командовали здешней армией, обучали солдат. Об этом тоже молчали. Хотя Гарель поглядывал на свои руки, покрытые узорами татуировки. Сколько еще жизней лягут, вязью имен, прежде чем осуществят задуманное. Кто падет не от вражеских ударов, а от меча собственного бывшего командира. Солнце все дальше сползало за горизонт. Ларкан вскочил на ноги и стал мерить шагами не широкую площадку. Ожидание затягивалось. Слишком затягивалось. Спутники Ларкана тоже умолкли. Они смотрели вниз, в сторону подножия. Ждали. У него появилась легкая дрожь в пальцах. Ларкан сжал кулаки. Еще пять минут. Еще пять минут, и он отправится искать Элиду. Черт бы побрал эту элину Галатиню и их замысла по ее спасению. А Элину учили приносить пытки. А Элида? Он видел шрамы, оставшиеся от кандалов. Видел ее искалеченную ногу. Она и так достаточно настрадалась и навидалась разных ужасов. Он не позволит, чтобы кто-то... Невдалеке хрустнули ветки по чьими-то шагами. Ларкан порывисто встал и потянулся к мечу. Рован подхватил одной рукой топор. В другой появился кинжал. Горель уже стоял с мечом наготове, Но затем раздался условный свист. У Ларкана подкосились ноги. Боясь упасть, он плюхнулся на валун. Горель просвистел в ответ. Ларкан мысленно поблагодарил соратника. Сам он сейчас едва ли мог свистеть. Подъем на склон дался Элиде нелегко. Она дышала ртом. Воздух успел стать прохладным, но ее щеки жарко пылали. «Что случилось?» — отрывисто спросил Рован. Ларкан смотрелся в лицо Элиды окинула взглядом ее фигуру. Она вернулась целой и невредимой, не притащив за собой вражеский хвост. Вот только в ее глазах была тревога и неуверенность. Я там кое-кого встретила. Элида думала, что сейчас распрощается с жизнью. Если ее не убьют на месте, то выдадут Маэве. Такие мысли промелькнули в ее голове при виде темноволосой красавицы. Она мысленно пообещала, что постарается выдержать пытки и не выдаст место, где остановились ее спутники, даже если ее разорвут на куски, но если она попадет к Эрну. Фейка взмахнула рукой. «Не бойся, я всего лишь хочу поговорить. Наедине». Она указала на дверь под металлическим навесом. Навес был достаточно глубоким, позволяющим укрыться от посторонних глаз на земле и в небе. Элида молча пошла за фейкой, незаметно сунув руку в карман, где у нее был припрятан нож. Темноволосая красавица явилась безоружной или умело прятала оружие. Она шла неторопливо и уверенно. Когда они оказались под навесом, женщина опять вскинула руку. Между пальцами плясало золотистое пламя. Элида отпрянула, но огонь исчез так же быстро, как и появился. «Мое имя Эссара», — почти шепотом сообщила фейская красавица. «Я друг твоих друзей. Во всяком случае, я так думаю». Элида молчала. «Кэрн, чудовище», — сказала Эссара, встав рядом с Элидой. «Держись подальше от него. Мне нужно его найти». «Ты неплохо сыграла роль покинутой его любовницы». Получается, такое что знаешь о нем и о том, чем он занимается. «Если ты знаешь, где он, пожалуйста, скажи!» Просьба Элиды прозвучала почти как мольба. Эссара окинула ее цепким взглядом. Вплоть до вчерашнего дня он был в городе, потом отправился в восточный лагерь. Она махнула за спину, и сейчас он там. «Откуда ты знаешь?» Оттуда, что его не видели ни в одном из лучших заведений города, где он имеет привычку проматывать денежки и издеваться над посетителями, а денег у него предостаточно. Маева щедро заплатила ему за принесение кровавой клятвы. Элида растерянно моргнула. После битвы у берегов Эйлуэ она надеялась, что и в королевстве Маева не все фейцы обожают свою королеву, но с такой откровенной неприязнью сталкивалась впервые. «Видела эту женщину в доспехах. Это моя сестра. Она служит в армии». Не далее, как сегодня утром она видела Керна в лагере, ухмылялся, словно кот, стянувший мясо. «А почему я должна тебе верить?» – спросила Элида, удивляясь своей смелости. «А потому что ты явилась сюда в рубашке ларкана и в плаще рована боярышника. Не веришь мне, скажи им, от кого ты это узнала. Они поверят». Увидев недоверчиво наклоненную голову Элиды, Эссара добавила. «Когда то мы с Ларканом были близки?» На Эрилее бушевала война. Элида и ее спутники проехали сотни лик, разыскивая Аэлину. Она столько всего повидала, но от слов Эссары у нее вдруг свело живот. «Возлюбленная Ларкана! Эта красавица с томным вкрадчивым голосом когда-то была близка с Ларканом!» «Мне пора, а то меня хватится!» Расскажи своим обо мне. Передай мои слова. Если они ищут Керна, им нужен восточный лагерь. В какой он части, я не знаю. Эссара попятилась, собираясь уйти. Мой тебе совет. Больше не ходи по тавернам и не расспрашивай о Керне. Здесь его не жалуют даже солдаты. Есть у него и приспешники. Думаю, их внимание тебе ни к чему. Эссара успела сделать всего шаг, как ее настиг новый вопрос Элиды. «Куда отправилась Маева?» Фейка обернулась через плечо. Еще раз внимательно посмотрела на странную хромоножку. Ее глаза округлились. «Она держит в плену Аэлину, прозванную неистовым огнем», добавила Элида. Сказав это, она замолчала. И тогда Эссара шепотом продолжила. «Мы...» Словом, мы почувствовали магическую силу. Она вернулась и схватила Элиду за руки. Маева уехала несколько дней назад. Куда, не знаю. Как ты понимаешь, о своих поездках она не докладывает. Поехала одна. Я часто прислуживаю ей. Когда позовут. Сейчас это значение не имеет. Главное, Маевы в городе нет. И о дне возвращения ничего не знаю. Облегчение, испытанное Элидой, вновь обернулось слабостью в ногах. Она схватилась за стену, Значит, боги еще не отвернулись от них. Но если Маева увезла Аэлину с собой на сторожевой поезд, где якобы находится плененный волский принц. Теперь уже Элида схватила Эссару за руки они были теплые и сухие. Твоя сестра знает, в какой части лагеря стоит шатер Керна. Забыв, что ее ждут, Эссара передумала уходить. Они проговорили еще час. Потом Эссара отлучилась и привела свою сестру Дресенду. В том же переулке наметили план действий. Все это Элида пересказала спутникам. Выслушав ее, они погрузились в напряженное молчание. «Ближе к рассвету», — повторила Элида. Дрессенда говорила, в это время караул там самый малочисленный. Она обещала чем-нибудь отвлечь караульных. Дрессенда предупредила. «Не сумеем втиснуться в эту щель, другой не будет». Рован смотрел в темноту. Восточный лагерь. Самый труднодоступный. Рассказ Гореля не мог заменить осмотра собственными глазами. А ведь нужно не только попасть в лагерь, но и обдумать, как потом оттуда выбраться. Дрессенда не говорила, что Керн держит Аэлину в своем шатре. Напомнил Горель. моего вполне могла увести Аэлину с собой. «Мы рискуем», — сказал Рован. «И пока есть время, нужно этот риск всесторонне обдумать». Элида покосилась на Ларкана. До сих пор он не проронил ни слова. А ведь это его бывшая возлюбленная помогла им сейчас. Возможно, Эссару направляла сама Анаид или... Острое фейское обоняние учуяло запах на одежде Элиды. «Как, по-твоему, ей можно доверять?» — спросила Элида, хотя знала ответ. «Да». Мигом отозвался Ларкан. «Только непонятно, с чего она вдруг взялась нам помогать». «С того, что Сара хорошая женщина», — ответил Рован и, поймав удивленный взгляд Элиды, пояснил. Весной Сара приезжала в крепость Тумана, познакомилась с Айлиной. Он выразительно посмотрел на Ларкана и добавил. «А тебе просила передать от нее привет». Элида не заметила на лице Эсары ни малейших следов тоски по Ларкану. Но боги ей свидетели, эта фейка была красивой, умной и доброй. Странно, что Ларкан не удержал такую женщину. Если мы собрались проникнуть в восточный лагерь, нужно спешно обдумывать наши действия и двигаться в путь. Вмешался Горыль. Идти туда далеко. Рован повернулся в сторону лагеря. «Ты никак собрался лететь туда один?» Насторожился Ларкан. «Тогда сполна пожнешь плоды своей дурости». Рован сердито сверкнул зубами. На ларкан это не подействовало. «Туда мы пойдем все вместе. И все вместе вернемся. Элида моментально согласилась и кивнула, изрядно ошеломив Ларкана. Рован пришел к такому же мнению. Он пересел на корточки, воткнув кинжалом шестую землю. «Вот шатёр Керна», — пояснил он и потянулся за шишкой. «А это южный вход в лагерь». Подготовка началась. Час назад Рован отделился от спутников, оставив их занимать позиции. Войдут они не все вместе. Вместе они будут уходить. Восточный лагерь имел несколько входов. Рован проникнет туда первым через южный вход. Горель с Ларканом будут ждать его сигнала, прячась в лесу возле восточного входа. Лес подступает к самому лагерю, что очень кстати. Спускаться с холмов было бы труднее. Магия Рована послужит отвлекающим маневром, направив караульных к восточному входу, а уж там Горель и Ларкан устроят им кромешной, целиком стянув внимание на себя. Тем временем Рован поспешит к Айлине. Элида будет ждать их в глубине леса, если события примут скверный оборот спасаться бегством. Она возражала, но даже терпеливый Горель напомнил ей, что она — смертная женщина, не подготовленная к сражениям. Она и так сегодня сделала. Ровану не хватало слов, чтобы поблагодарить Элиду за сведения и неожиданную союзницу. Рован доверял Эссаре. Она никогда не любила Маэву, служа королеве по принуждению и без малейшей гордости. Но за несколько часов, оставшихся до рассвета, Неожиданные случайности могли расстроить их замыслы. Маева не было ни в городе, ни в лагере. Хотя бы это облегчало им задачу. Рован прятался среди деревьев, на самой вершине крутого холма возле южного входа в лагерь. Караульные его не видели. Ветер, подчиняясь магии Рова, дул со стороны лагеря, скрывая его запах. Лагерь находился внизу, на равнинных лугах. И там держали его Аэлину а если нет? Если тревога и неясное предчувствие заставили маеву забрать Айлину с собой и увести в дальний гарнизон. Усилием воли Рован подавил нарастающую тяжесть в груди. Связущая нить молчала. Обращаясь к ней, Рован всякий раз натыкался на сумрачную дрему. Ничто не указывало на то, что Айлина где-то поблизости. Эссара даже не подозревала, что Айлина у маевы Об этом она узнала от Элиды. И не только она. Насколько умело моя спрятала пленницу. Если Айлины в лагере не окажутся, они хотя бы найдут Керна и получат ответы. И предложат ему на собственной шкуре испытать вкус его зверств. Рован отогнал эти мысли. Сейчас не время думать о расправе над Керном. Вот когда они встретятся, это исчезтие мерзости заплатит за каждое мгновение боли, причиненной Аэлине. Над головой ярко сияли крупные звезды. Мэлла появилась только однажды, на заре. Возможно, она никакая не богиня, а всего лишь могущественное существо из иного мира. Однако Рован вознес ей молитву. Это было на подступах к Даранелле. Тогда Рован попросил Мэллу защитить Аэлину от Маевы, дать его истинной паре силы и помощь, а главное — вывести из этого ада живой. Он просил Меллу позволить ему остаться с Аэлиной, с единственной, настоящей любовью его жизни. Богиня ответила ему лучиком восходящего солнца. Но Рован почувствовал, Мелла ему улыбнулась. Этой ночью под холодным светом звезд он снова обратился к богине с мольбой. Порыв ветра понес его молитву к звездам и растущей луне, освещавшей лагерь, реку и горы. Ровану казалось, он не просто шел по жизни, а прорубал себе путь мечом. Он уже не помнил, на скольких воинов побывал и со скольких вернулся. И невзирая на всё это, прики гневу, отчаянию и ледяному панцирю, сковавшим его сердце, он нашел Аэлину, В каком бы направлении он не посмотрел за столько веков, прожитых без отдыха и желания отдохнуть, все горы и моря, виденные и пройденные им, Все бескрайние пространства — это была она, Аэлина. Молчаливый зов, связующей нить, вел его дальше, даже когда он не ощущал присутствия Аэлины. Они прошли такой длинный путь из тьмы к свету. Он не позволит, чтобы в этом мире их дорога оборвалась.